Глава 33 третья Гайдара в покоях по-прежнему не было, и принцесса уже стала волноваться, не случилось ли чего. Причин для беспокойства у нее было предостаточно. Если Гайдар рассказал ей всю правду, то принц в большой опасности. И эта опасность сейчас находится в этом дворце. Служанок не видно и не слышно. Лилиана быстро скинула с себя платье, расплела волосы, локоны рассыпались по плечам, голове сразу стало легко, она шмыгнула под одеяло и провалилась в сон. Лилиана прищурилась от ослепляющего света. Оно стояло на холме, вокруг ни души, ни пения птиц, ни единого человека. Опустила глаза и еле удержала равновесие, чтобы не рухнуть вниз. Она стояла на каком-то обрыве, поднесла руку к колбу, чтобы хоть что-то увидеть, перед глазами макушки деревьев и величественные горы, отливающие серебром. Это всего лишь сон, и я проснусь в своей постели прошептала себе поднос Лилиана. Перед глазами вспыхнул ярко-оранжевый свет. Лилиана завороженно уставилась на него. Наконец стали видны контуры девушки с темными волосами, с карими-пронзительными глазами, и Лилиана замерла на месте каменным изваянием. «Бабушка?» — Сандра улыбнулась. «Здравствуй, дитя мое!» «Я рада, что ты меня узнала». Лилиана не сводила с нее глаз. Бабушка зависла в воздухе, а вокруг нее мерцал оранжевый свет. «У нас мало времени, дитя мое. Не дай им тебя поймать». «Не дай, слышишь? О чем ты говоришь, бабушка? Кому?» «Тем, кто гонится за тобой». «Кто это, бабушка? И как ты со мной разговариваешь? Это все дар?» — Нет, дитя мое, неужели у Маджи ничего не получилось? Мне снова снятся обычные сны? — Нет, дитя мое, ты сейчас в двух реальностях — во сне и наяву. И ты можешь это контролировать, тебе надо научиться этому. И еще... — Мне никогда еще не снились мертвые, — прошептала Лилиана себе под нос. — А кто сказал, что я мертва? Лилиана ошарашенно уставилась на красавицу перед собой. — Что? Ты жива? Но где ты была все это время? — Мы скоро встретимся, дитя мое. Она щелкнула пальцами, и Лилиана вынырнула из странного сна. Трясущимися руками Лилиана убрала с лба мокрую белую прядь волос. Она посмотрела на вторую половину кровати. Гайдар лежал рядом и смотрел на нее. «Что тебе приснилось?» Вид у Гайдара был пугающе. На бледном усталом лице под глазами пролегли темные круги, словно он всю ночь не спал. Да ничего особенного, просто кошмар. Она улыбнулась. Вид у Гайдара был по-прежнему напряженный. «Где ты вчера был?» — Я пришла, а тебя не было. Лилиана зевнула и посмотрела на мужа сонными глазами. Принц нахмурился. — Лилиана, скажи, это ты освободила оскара Гайдар посмотрел на жену таким серьезным взглядом, что у нее мурашки поползли по спине. Принцесса прикусила щеку, чтобы не разрыдаться. В горле застрял ком. гайдар Я от этих слов принц разозлился, а Лилиана испугалась, что сейчас он снова выйдет из себя, как вчера, и разгромит мебель. Смуглое красивое лицо принца исказилось от гнева. — Господи, Лилиана, я велел тебе держаться подальше от всего этого дерьма! — заорал Гайдар. Девушка поежилась. Никогда еще муж не кричал на нее. Принцессе захотелось забиться в угол комнаты, стащить волшебную булавку и исчезнуть. Я из глаз девушки брызнули предательские слезы. Нашла его вчера. Сначала просто пришла в библиотеку. Гайдар не сводил с нее глаз. Взгляд был жестким, словно он способен им убить. — Мне нечем было заняться, Гайдар. Мне скучно здесь. Я сижу в четырех стенах. — Дальше! — зло процедил Гайдар. — Не заговаривай мне зубы. Рассказывай. Гайдар сжал кулаки, и принцессе стало совсем страшно. Неужели он ее ударит? Я пошла за лестницей, нашла комнатку и оттуда услышала ваш разговор с отцом. Речь шла о моей смерти, что нет другого выхода. Гайдар застыл на месте и не сводил с нее глаз. «Я выскочила оттуда, а потом ноги привели меня в туннель. Там я увидела твоего брата, он был полумертв». Ее голос дрожал, из глаз катились слезы. Взгляд принца немного смягчился. «Он сказал, что это сделал ваш отец, что Аскар хотел помешать вам. Рядом находились останки трупа его невесты и он умолял меня достать ключ и избавить его от кандалов. Принц втянул носом сухой воздух, и ты недоверчиво покосился на жену принца. — Он рассказал мне, как проникнуть в кабинет твоего отца. Я украла ключ, в кабинете увидела застывшую Мирьем. — Что с ней, Гайдар, она жива? Гайдар быстрым шагом подошел к стене и со всей силы впечатал кулак в стену. Лилиана подпрыгнула на месте, крепко прижала к телу простыню. В стене осталась вмятина, костяшки принца кровоточили. Он быстро задышал, развернулся, сел на пол, облокотившись спиной о стену. «Ты освободила его?» «Да». «Лилиана, ты не представляешь, что ты натворила. Он может убить тебя в любую минуту. Ты угроза, понимаешь? Помеха, чушь. Я видела его, я разговаривала с ним, и он меня и пальцем не тронул. Он бы уже причинил мне вред. Он был слаб, Лилиана, но теперь он становится сильнее. Мы упустили его из виду. «Хочешь, чтобы я приставил гвардейцев?» как это сделал твой отец. Лилиана вздрогнула. «Конечно, нет. Ты должна была в первую очередь прийти ко мне, а ты поплелась в туннель. А что еще я должна была сделать, Гайдар? Просто прийти ко мне. Так бы поступила любая разумная жена. А я неразумная». Лилиана поднялась на ноги, на негнущихся ногах подошла к стене, на достаточном расстоянии с мужем и села на холодный мраморный пол. — Я боюсь за тебя, лилиана Как можно быть такой беспечной и наивной? — прошептал Гайдар. — Если бы ты рассказал мне все, то я бы не наделала глупостей. Это все твои тайны, так что перестань винить меня. Гайдар повернул голову и удивленно посмотрел на нее. А ты изменилась. Тошнота подступила к горлу. Лилиана вскочила на ноги и метнулась в сторону купальни, но не добежала, и ее вывернула прямо в горшок с цветком. Она горько улыбнулась. Вчера вечером все то же самое произошло в комнате Людвиги. Кстати, кто-нибудь убрал у в комнате? Лилиана чуть не расхохоталась от этих мыслей. Гайдар в два счета оказался рядом. На лице читалось беспокойство, но через мгновение она не могла прочитать выражение на его лице. Кажется, он понял, почему ей плохо уже второй день подряд, и не было смысла что-либо скрывать от него. «Я так понимаю, дело не во вчерашнем ужине». Гайдар выглядел слегка пришибленным и смотрел на жену с подозрением. стой «Тебе что-то изменилось!» Он приложил руку к ее еще плоскому животу. «Я его чувствую. Нет смысла скрывать это от меня. Я все равно узнаю, рано или поздно, если ты беременна». Лилиана обдумывала его слова, а потом молча кивнула. «И правда, нет смысла скрывать это от него». Неожиданно Гайдар крепко сжал ее в объятиях. Затылком она чувствовала его улыбку. Они просидели в обнимку, кажется, целую вечность, но в какой-то момент принц отодвинулся и заглянул ей в глаза. «Почему ты мне ничего не сказала?» Он был по-прежнему зол и серьезен, но к этим эмоциям добавилась радость. «Ты знаешь, почему. Я хотела тебе сказать еще вчера, но не могла. Я тебе не доверяла. «Не доверяла», — повторил Гайдар. «Ты меня ненавидишь?» «Нет, но и нежных чувств не питаешь». «Почему все так сложно?» — промелькнула в уме у Лилиана. «Чего она от нее хочет?» «Я не знаю. Я думала, что люблю тебя, пока не услышала ваш разговор. Подслушала, — ты хотела сказать. Лилиана, какого черта ты мне не веришь?» Мы вчера уже возвращались к этому разговору, я тебе все объяснил, что снова не так. Сейчас я никому не доверяю. Гайдар с минуту смотрел на нее, а потом ровным отстраненным голосом, которым произносят приказы слугам, сказал. — Нам надо покинуть дворец, и чем раньше, тем лучше. Оставаться здесь опасно. Тем более, когда на свободе он обдумывал то, что хотел сказать. Мой брат, собери все самое необходимое. На рассвете во время смены караула выбежишь из покоев, дойдешь до крыла слуг, повернешь направо, выйдешь к кухне, спустишься вниз по лестнице в подвал, найдешь черную дверь, ведущую в северную часть дворца. Лилиана пыталась все запомнить. На душе стало горько от отстраненности мужа. Гайдар казался таким чужим, словно она видела перед собой незнакомца. — А ты? — лицо Гайдара смягчилось. — Я буду ждать тебя там со всем необходимым. Он уже направился к двери. — Гайдар! — он остановился, но не развернулся. — Что с Мирьем? Я видела ее в кабинете твоего отца. Что он с ней сделал? Он в полоборота развернулся к ней. «С ней будет все в порядке, Лилиана». Отец наложил на нее временное заклинание, забвение. «Но она же превратилась в камень. Она жива?» «Да, твой фамильяр — перестраховка для отца. Ты была нужна ему». Принцесса снова нахмурилась. «Но теперь планы изменились». Он резко замолчал заклинание действует всего двадцать лунных суток на двадцатое действие развеется продолжил гайдар лилиану словно током ударила двадцать лунных суток ей стало стыдно за то что она и палец о палец не ударила чтобы выяснить куда пропала мильем а сколько уже прошло времени восемнадцать значит нет мы должны покинуть дворец «Завтра на рассвете». Выражение его лица было непоколебимым. «Но я не могу ее здесь оставить». «Можешь и оставишь», — безапелляционно добавил Гайдар. Он не хотел смотреть на нее, но когда перевел взгляд, увидел испуганную хрупкую девушку, которую хочется сжать в объятиях. «С ней ничего не случится» тем более, что она найдет тебя где угодно, — сказал Гайдар, развернулся и вышел, из покоев. Его слова немного успокоили принцессу, хоть беспокойство все время грызло изнутри. Она осталась стоять на месте, на душе было паршиво, она больше не сдерживала слез. Почему она не сказала о своих чувствах? Она обижена на него... Но ведь и любит, очень любит, а теперь между ними стена, сквозь которую будет сложно пробиться. Она надеялась, что встретит его за завтраком, а после поговорит с ним еще раз в более спокойной обстановке. Но он не пришел к ее разочарованию. Тоска и печаль грызли изнутри, аппетита не было. Она еле сдерживала слезы, что просились наружу. Но при королеве не хотелось реветь. Затолкала в себя овощное рагу и какой-то безвкусный пирог, запила водой и пошла в их с Гайдаром покои в надежде, что он придет туда, и они смогут поговорить. Лилиана заперла двери, развернулась в кровати и почувствовала, как что-то острое вонзилось в плечо. опять веки сомкнулись И она провалилась в темноту.